обождает вашего отчета уже иду! не хотя встав с дивана я вышел из квартиры и стал опускаться по лестнице как и предполагал осколки взорванной перегородки покалечили двух бойцов их сейчас как раз грузили на носилки и тащили в кузов медицинского грузовика в стороне дрожал весь бледный солдат с которым проводили разъяснительную работу посредством крепкого слова и доброго кулака Ржеволосый, хмурый, дитина, сержант снова и снова повторял, что использовать гранатомет в замкнутом пространстве – чрезвычайно опасное занятие. Капитан Алешин. Буркнул я, принимая с рук связиста наушники с микрофоном. Высота! Как проходит операция зачистки, докладывайте. Только по существу, без эмоций. Мы взяли под контроль две трети поселения. Остальная часть все еще в процессе очистки. Заражению подрылось больше половины населения. Остальные настолько испуганы и дезориентированы, что ничем не отличаются от тех же зомби. На данный момент спасено 83 человека, включая детей. Работы по спасению уцелевших продолжаются. Есть потери личного состава. Я уточню, но ну, приблизительно по подсчетам около трех десятков. Еще человек 20 погибли по глупости во время обращения с оружием. Есть пропавшая без вести группа спецназа. Но не факт, что мертвые, возможно, просто вышли из строя радиостанция. Правда, я ожидал куда больших потерь. Ремонт железной дороги продолжается. Принято решение эвакуировать людей на альподросах Все равно вертолетов на всех не хватит. Патрульные корабли возвращаются в порт. Надвигается тайфун, к которому наши специалисты климатологи присвоили высшую категорию опасности. Если не успеете, до его начала придется добираться домой пешком или пережидать в поселке. Я понятно выразился. Да, полковник. Когда прилетят альбатросы? Под альбатросами полковник подразумевал многоцелевой самолет-амфибию А-40. Незадолго до судного дня три самолета были переданы МЧС РФ Сахалина. Их использовали в поисково-спасательных и грузопассажирских перевозках. У самолета днище переменной келеватости, что значительно упрощало устойчивость и управляемость самолета при движении по воде, а также уменьшить перегрузки при взлете и посадке. Самолет конструкторы оснастили двумя мощными турбореактивными двигателями, установленных над обтекателями шасси, сразу за крылом. Такое расположение двигателей исключало попадание воды в воздухозаборники при взлете и посадке. Бортовые средства для подбора спасаемых из воды включали две шестиместные полужесткие моторные лодки LPS-6, механизированные трапы и другое спецснаряжение. Альботрос был способен производить взлет и посадку на воду при высоте волн до полутора метров и за раз перевозить до 40 человек. Во всех отношениях это был удобный самолет, не требующий взлетно-посадочной полосы. Нам было одно весомое «но». Он не имел вооружения и представлял желанную цель для морских охотников. «Самолеты приземляются в крабовую посту уже сегодня вечером. Отправляются для людей в порядке очередности. Вы улетите последним рейтом сразу после гражданских». Не выйдет. Во время отлива здесь слишком мелко. Даже моторная лодка скребет дно по песку. Да и скалы, торчащие из воды, помешают посадке самолета. А во время прилива, наоборот, слишком большие волны. Я знаю одно местечко в севере. Оно идеально подойдет. Хорошо. Будем на связи с пилотами. Обещаю по прилету на базу выделить тебе пару недель отдыха. Ты здорово поработал уже. Даже в теперешней непростой ситуации не ударил в грязь лицом. Молодец. Придешь себе, и мордобой генерала сойдет с рук. Воронин поднял в совете бучу, требуя твоего ареста, но никто его не поддержал. Все прекрасно осведомлены о твоих подвигах на юге и севере. Старосты спас поселения японцев дали тебе самую высокую оценку и настоятельно рекомендовали представить к награде. Они искренне благодарны нам за оказанную помощь и умоляют не наказывать тебя слишком сурово. Видишь, как тебя ценят. Отрадно это слышать. Но без помощи мне не удалось бы добиться таких результатов. Во всех операциях помимо меня были и другие. Так что и чего выделять -то только меня? Лучше расскажите про портал. Его удалось захлопнуть или нет? Ракеты сработали великолепно. Что еще не означает, что можно опускать руки и счастливо улыбаться. Из Владивостока продолжают поступать сигналы о помощи. Совет дал задание разобраться, разработать план спасательной экспедиции. Но это дела недалекого будущего. Сейчас важнее спасти наших людей и доставить их в гнездо. Да, чуть не забыл, твой друг капитан Сергеев прилетит ближе к вечеру. У него в Южном все сложилось как нельзя лучше. Так что я распорядился, чтобы он передал командование японцам. А то они бедные переживают, что русские попытаются прибрать власть к рукам. Не вешай нос, теряя присутствие духа, а сбой. Я вернул рацию связисту и задумчиво покинул командную машину. Меня не прищала идея продолжать командовать этим буйным сборищем, но выбора не было. Приказ есть приказ. Пришлось, образно выражаясь, засучить рукава и с головой окунуться в дела и заботы. В течение следующих суток я вывел за пределы руин мертвого поселения всех, кроме поисковых отрядов, продолжающих зачистку домов. Как только боеприпасы и продукты подходили к концу, приходилось вызывать самолеты, сбрасывающие нам все необходимое на парашютах. Творческая группа Сам издат. К вечеру снова резко похолодало и с моря потянуло зимой, и на острова опустились густые туманы, сделав полет авиации невозможными. Тогда первоначальный план эвакуации на Альбатросах пришлось отменить и подключить к операции морские катера. Медлить с эвакуацией было опасно. Многие беженцы были больны. Живя практически в чистом поле за пределами руин Северного, десятки солдат тоже заболели. И это неудивительно. Многие из нас по полдня не вылазили из грязи. Подчас проводя зачистки по поясу в воде в снегопад. При штормовом ветре в любое время дня и ночи. Все это тяжко сказывалось на духе бойцов. Все с нетерпением ожидали того момента, когда все же мы сможем вернуться домой. Я протянул руки к костру, ощущая, как живительное тепло через кончики пальцев распространяется по всему телу. От мокрой одежды поднимается пар, словно напоминая, что на улице не месяц май. Шел суровый ноябрь, когда погода в этих широтах была ужасно изменчива и непредсказуемая. В такие минуты появляется чувство, что ты прозебаешь на краю света в компании таких же, как и ты неудачников, угодивших сюда лишь по чистому недоразумению. — Если катера приплывут сегодня, пожалуй, не стану расстреливать этих капитанов за опоздание, — сердито ворчит Антон, медленно помешивая булькающую бурду в котле. — Сейчас идея прилететь сюда уже не кажется мне такой удачной. — В такую погоду не приплывут, точно тебе говорю. Который раз возразил я, с жадностью глядя на похлебку, то и дело сглатывая голодные слюни. В лучшем случае завтра. Глядя на огромные волны, с грохотом накатывающий на берег, Антон нехотя согласился, что только сумасшедший сунется в море именно сейчас. Видимость почти нулевая, дожди нальет, как из ведра. Того и гляди, налетишь на скалу или сядешь на мель. Как бы я сейчас хотел снова оказаться под теплым крылышком юки. Мечтательно протянул напарник. Как я теперь понимаю этих епошек? Почему они не хотят покидать свое поселение? У них естественная преграда из холмов и гор на пути холодных ветров из Сибири. Сидят, небось, по своим пагодам. Пьют горячий чай. Едят суши. Ты ел суши из фугу? Я не ем сырую рыбу. Тем более фугу. Если ее неправильно приготовить, то можно и травануться. Лучшее, что придумало человечество, это пельмени. Они вне конкуренции. Полуразрушенное здание в рыбацком поселке на берегу Крабовой бухты служило нам временным убежищем, укрыв на время от непогоды. Кроме меня и Антона, с нами было пять солдат штурмовой пехоты, апатично стоящих у оконных проемов. Шмыгая и кашляя, они иногда подходили к нам, чтобы погреться у костра, и потом снова возвращались на боевые посты. А я раньше любил пиццу, пироги с мясом и яичницу с поджаренным беконом. Слушая напарника, я снова сглотнул слюну, пытаясь отогнать аппетитные образы. Наверное, я тоже это когда-то любил, только не помню. Амнезия, вызванная посттравматическим синдромом, надежно хранила воспоминания под замком. Жить и умереть на этом острове, не помня свое прошлое. Печальная и грустная участь. Полковник намеренно, или нет, заранил в мою душу семена надежды. Возможность еще раз увидеть большую землю не давала мне покоя плевать на опасности. Их здесь не меньше, но континент, бескрайняя земля, уходящая за горизонт, равнины и леса, тысячи городов, где еще могли жить люди. Согласитесь, это куда более заманчиво, чем островная тюрьма. Поскорее бы вернуться на базу, тогда я первым возьмусь за это дело, даже если кроме меня никто не захочет. Скорее всего, я никогда не вернусь с задания, но умереть на родной земле предков Это не то же, что на плевке среди океана. «А еще хорошее пиво и жареная картошка с солеными огурцами, свежим лучком и помидорами», — продолжал мечтательно отравить душу Антон, подбрасывая сухие ветки в очаг. «Я набирал огромную тарелку этой вкуснятины и бежал к ящику смотреть чемпионат мира по футболу. Ты можешь не верить на более преданного болельщика, мир еще не видел». «Кто побеждал?» Лениво поинтересовался я. «Побеждали. Какая теперь разница? По-разному. Ты своих родителей помнишь?» Смутно. Нечеткие расплывчатые образы из воспоминаний. Они были обычными, добропорядочными гражданами. Пришли бы ужас, увидав меня в теперешнем положении. «Ты никогда не рассказывал, как уходил в плен к японцам. Было жарко во время высадки?» «Да уж. Мое лицо исказило тень неприятных воспоминаний». Японцы беспощадны к врагам, но дело совсем не в них. Все мы звери в душе. Цивилизованность на войне слетела с нас, словно шелуха обнажив истинную сущность. Мы убивали друг друга, не задумываясь о причинах. Антон на это лишь Пилосовский пожал плечами. А кто не убивал? Такими нас сделала природа в процессе долгой эволюции. Очень сомневаюсь в этом. Согласно современным теориям, мы были созданы пришельцами. Да перестань. Ты веришь в эту туфту? Может быть, ты и в НЛО веришь? Я собственными глазами видел большие болиды, всплывающие из-под воды. Антон в сомнении покачал головой. Это могло быть чем угодно. Может, роботы-шпионы, оставшиеся с последней войны. Я знаю только одно. Тот, кто наслал на нас все эти беды, не может быть человеком. Значит, ты считаешь, что это инопланетяне? Я этого не говорил. Здесь что-то иное. Жаль, я не помню, как все началось. Радость жизни. Антон немного помолчал, а потом, нехотя сказал. Зато я не забуду. До того, как попал на остров, я жил в Новосибирске. Помню начало судного дня, как вчера. Я возвращался домой на своей девятке с дачи, когда внезапно заглыл двигатель. Машина намертво устала и не захотела заводиться. Я вышел из нее и увидел, что небо над головой сияет всеми цветами радуги. Словно надо мной полыхает северное сияние. Это закончилось через пару часов, и двигатель снова завелся. Я поехал дальше, поражаясь про себя столь чудному природному явлению. А уже через несколько дней повсюду ввыли сирены, воздушные тревоги. Только в небе не было вражеских самолетов, и нас никто не бомбил. По пустым улицам шатались мародеры и те, кто не захотел эвакуироваться из города. Потом и они исчезли, и на их место пришли нечестивые орды некроморфов всех мастей. Они хватали всех подряд, но не убивали, а обращали в себе подобных. И я был одиноким человеком, так как из всех моих оставшихся в живых родителей отец жил в Владивостоке, куда я и собирался перебраться. Выбраться из захваченного паника города оказалось намного труднее, чем я рассчитывал. Микроморфа загнали меня и еще не шестерых гражданских с пятью военными на крышу торгового центра, где нас и эвакуировали на вертолете. Но в последний миг заслон был прорван. Уродливая тварь размером со слона на моих глазах разорвала трех солдат. Но мне и другим бедолагам повезло больше. Вертолет уже взлетел, и мы временно оказались в безопасности. Никогда прежде мне не было на душе так гадко, как в тот момент. Несчастные солдатики выполнили свой долг ценой собственной жизни. Защитили нас, но сами при этом погибли поганой смертью. Какую врагу не пожелаешь. Такова цена самопожертвования. Антон опустил ложку в котелок и зачеркнул варево. Осторожно стал на него дуть. Потом бесконечная тряска в грузовом вагоне, идущего на Владивосток. Мы проезжали мимо обезлюдивших городов и деревень, заселенных некроморфами. Радость жизни распространялась быстрее, чем мы ехали, представляешь? Во Владивостоке дела обстояли не лучшим образом. Последний раз, когда я виделся живым, он командовал немногочисленными резервистами, убивающими атаки некроморфов. Он погиб, когда меня не было рядом, и я этого себе никогда не прощу. Вскоре в городе объявили всеобщую эвакуацию в связи с тем, что карантинные меры не принесли желаемых результатов. Только куда бежать? Нас прижали к морю, а тех счастливчиков, кому удалось добраться до Курил, было не так уж и много. А дальше ты сам знаешь. Образование гнезда, попытки централизации власти. Во всем виноваты не инопланетяне, а сами люди, выпустившие на свободу джина, которого не смогли загнать обратно в бутылку. Я знал, что военные разработки до добра не доведут. Светлана рассказывала, что радость жизни вызывается не вирусами, а посредством трансмутации молекул на уровне субатомных частиц. Огни, которые ты видел в небе, скорее всего, являлись неким источниками энергии, обличающими из космоса огромные территории. «Уж не жена ли Воронина тебе об этом напела?» Антон криво улыбнулся. «У нее очень богатое воображение и непомерные амбиции. Еремин узнает половина базы, вплоть до обычных рядовых». «Она сама, как и ее безумные теории, для меня совсем не авторитет!» Я подобрал с земли мелкий камушек и кинул в него, угодив в котелок с похлебкой. «Эй, ты чего?» – возмутился Антон, осуждающий, посмотрев на меня. «Зачем ты это сделал?» «Думай, о чем говоришь, она не шлюха!» «Ну, я не осмелюсь ни на кого указывать пальцем!» Насупился Антон, с досадой доставая ложка камешек. «Половина моей бывшей команды с ней отдохнула!» Тебе я об этом рассказал бы любой из них, если бы, конечно, дожил до этого момента. Пусть земля им будет пухом. О ее свободном нраве болтают все. Очень странно, что ты до сих пор ничего не слышал. Из ее похождений я лично наблюдал, как старшина караула уединился с ней в подсобке. Если она такая доступная, отчего ты сам не пополнил ее коллекцию ухажеров? Терпеть не могу, крашеных блондинок. Она не в моем вкусе и слишком вульгарна хлебка язва с первой ложки, готова. Эй, бацы, прошу к столу. У одного солдата нашелся разбавленный спирт, что поднял настроение всем остальным. А ты что не пьешь, удивился я, ты же любитель. Сам ты любитель, я профессионал, но сейчас что-то нет настроения. Остальных не нужно было просить дважды, и уже через пять минут все за обе щеки аппетитно уплетали горячее варево. Только вот мне кусок в горло не лез. Признание Антона настолько поразило меня, что я не находил себе места. Невиданная ранее ревность душила меня, словно удавка. Даже когда все начали укладываться спать, я первым вызвал дежурить. Эй, Леша!» – с ухмылкой окликнул меня Антон, только не вздумай отрубить мне голову во сне, воспользовавшись удобным случаем, пока я буду спать. Самой нее спросишь, когда увидишь. Спокойной ночи! Зевнув, напарник отвернулся к стене, накрывшись головой куцем одеяла, бубняв полголоса. Все бабы шлюхи, а это пигалица не исключение. Уж я спрошу, мрачно подумал я, снимая автомат с предохранителя. Усевшись в соседней комнате на грязный подоконник, я извлек изножен меч, а из сумки кусочек точильного камня и стал медленно затачивать лезвие. Эта процедура меня несколько умиротворяла и загипнотизировала, заставив позабыть о контроле сознания. Даже если то, что сказал Сергеев, было правдой, мне не должно быть никакой.